И в газетах писали о его четверти часа после ванны. Делать было нечего. Затем он проследовал в гардеробную, где его ожидали два лакея и давишний камердинер с носками, рубашками, башмаками и прочим. На сегодня он выбрал коричневый костюм с искоркой. Сволчи репортеры писали, что одним из удивительнейших талантов диктатора было умение выбрать галстук. Приходилось подчиняться и держать ухо востро. Гарин выбрал галстук расцветки павлиньего пера. Ругаясь в полголоса по-русски, сам завязал его. Следуя в столовую, сделанную в средневековом вкусе, Гарин подумал, «Так долго не выдержать, вот черт навязали режим». За завтраком, опять-таки не капля алкоголя, диктатор должен был просматривать корреспонденцию.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 Рассматривая, зевая глупые физиономии на карточках. Фантастический сон, приснившийся в Вильдавре, отлетел от него. Издавай декреты. Выламывайся под великого человека. Будь приличным во всех отношениях. Вот черт. Хорошо бы потребовать киньяку.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 Дослушав до конца воззвание шильги, Гарин снял наушники. Неспеша с кривой усмешкой закурил сигару. Из ящиков стола вынул пачку сто долларовых бумажек и никелированный аппарат в виде револьвера с толстым дулом. Это было его последнее изобретение — карманный гиперболоид. Взмахом бровей подозвал личного секретаря.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 Проговорил он самому себе шепотом. События на Золотом острове начались к вечеру 23 июня. Весь день бушевал океан, грозовые тучи ползли с юго-запада, трещало небо от огненных зигзагов, водяная пыль перелетала бешеным туманом через весь остров.